Глава двадцать первая. Артур натянул поводья, сдерживая бег соловой. Отсюда, с длинного холма, открывался вид на замок Девайзес за рассвеченными осенними красками лесом. Артур и ранее видел эту цитадель, но сегодня она показалась ему на редкость светлой, величественной и легкой. Может, потому что замок с его белыми известняковыми стенами и высоким донжоном действительно был внушительной крепостью, Или потому, что как раз в этот миг тяжелые осенние тучи расступились, и на Девайзес упал луч солнца. Но, скорее всего, потому, что Артура там ждала встреча с его Милгород. Юноша улыбнулся, скинув с головы кольчужный капюшон и позволив ветру завладеть волосами. Сколько же он не виделся со своей невестой? Невестой! Его сердце забилось сладко. Ранее он не думал о том, что когда-нибудь женится, обзаведется семьей, супругой, лучшей из всех, кого он знал. И вот она здесь. Эта удивительная девушка сама дала ему надежду, сама проявила интерес к нему. Ранее он и не мечтал о таком. Несмотря на кажущуюся легкомыслие, Артур был достаточно благоразумен и сознавал свое место в этом мире. Но с появлением Милдред в нем словно что-то сорвалось. Он не просто возжелал эту саксонку, он хотел быть с ней всегда. Как? Он не задумывался, пока эта девушка сама не подсказала ему выход. Но не такой, как ранее предлагали другие. Не путем бесчестного соблазнения, как задумала Бенедикта. И не как предлагала вдова шерифа Кристина, пытаясь купить его в мужья. Даже не так, как Ависа, соблазнявшая его своими богатствами. Да, женщины всегда хотели сделать его своим но ни одна не предложила ему самому добиться отличия, подняться до нее, стать лучше и заслужить ее. Но, возможно, именно этого и хотел в глубине души сам Артур. Не зависеть от избранницы, а самому стать покровителем той, которую полюбит. И вот он полюбил одну из первых невест королевства, и она, отвергнувшая ухаживание принца и графскую корону, предназначенного ей жениха, пообещала ждать именно его но с условием, что он будет ее достоин. Хорошая проверка силы его чувств. Но и сам Артур, будучи высокого мнения о своих способностях, хотел, чтобы ему было ради кого стараться. И теперь, когда он понимал, что эта девушка для него не сиюминутное утеховожделение, что она для него все, он был готов и небо, и землю перевернуть ради нее. Но для этого им приходилось расстаться. Сколько же они не виделись с Милдред? Уже больше месяца, и, несмотря на все случившееся за это время, Артур постоянно думал о ней. Он всегда защищал и оберегал женщин, мог их развеселить и увлечь, мог приласкать и подарить краткое счастье, но ни одну он еще не мог содержать. Милдред была первая. Артуру было приятно осознавать, что хотя бы отчасти сам обеспечил своей милой достойную жизнь. Все началось в тот день, когда Юстас покинул Глочестер. Граф Уильям оказался прав, и когда молодой Демайон, граф Самерсетский, захватил только что отвоеванный Юстасом Даутаун, принц тут же кинулся отбивать свою цитадель. И тем самым развязал всем руки, и теперь сторонники анджуицев могли начать подготовку к большой войне. Сбор войск намечался в Бристоле. Милдерджа предполагалось оставить в Глочестере с семьей графа. И тут Артур понял, что значит иметь виды на одну из первых невест королевства. Об их договоренности никто не догадывался, и едва Милдред переступила порог замка Глочестера, как богатые саксонки тут же стали проявлять немалый интерес. Родня Глочестера была бы весьма не прочь, чтобы к дочери Эдгара Гронвудского посватался один из младших братьев графа. В итоге семейство Глочестеров столь взялось за девушку, что она сама настояла на том, чтобы ехать в Бристоль. Однако это не устраивало Артура, ведь в Бристоль уже спешным маршем двигались войска графа Херрифорда, и Роджер Фицмиль вполне мог предъявить права на сбежавшую невесту. Бесспорно, Милред могла просить защиты в комтуре тамплиеров, но Артур в глубине души опасался, что храмовники – хорошо знакомые с ее отцом, своей властью отправят юную леди в гронвуд кастл Вряд ли Милдред воспротивится возможности вернуться домой. Однако Артур понимал, что под опекой родителей она уже не сможет свободно располагать собой. И хотя девушка уверяла, что раз дала слово ждать его, то непременно выполнит, Артур все же пошел к Генриху и стал просить укрыть его милую в надежном месте, подходящем ее рангу и положению где она окажется в безопасности. Генрих в этот момент был занят сбором войск и переговорами с союзниками. Но все же прислушался к просьбе и написал в замок Девайзес одному из самых укрепленных и внушительных цитаделей дома Анжу в Англии, чтобы юную леди приняли там с подобающим почетом и содержанием. Артур был рад, что у них с юным плантагенетом сложились такие отношения, доверительные и дружеские. Это было тем более ценно, Ибо вновь, став самим собой и украсившись короной и алой мантией и золотыми леопардами дома Анжу Генрих вмиг преобразился, стал властным, гордым, держался почти с королевским достоинством, а вот с Артуром по-прежнему шутил, болтал о всякой всячине. Многих удивило такое положение. «Появился новый фаворит!» — шептались за его спиной. И уже многие, дабы добиться аудиенции у принца Анжуйского, перво-наперво обращались с просьбой походотайствовать за них именно к этому выскочке. Это было несколько щекотливое положение, и Артур был рад, когда Генрих стал давать ему отдельные поручения. Он даже немного заважничал, и когда наконец-то прибыл Рис и Мэтью, с гордостью поведал им о своем нынешнем положении, а заодно и попросил сопровождать Милдред в девайзес ибо хоть Генрих и дал девушке надлежащий эскорт, Артур решил, что под охраной его друзей она будет в большей безопасности. Рис и Мэтью и впрямь удивились неожиданному возвышению приятеля. Он же внимательно выслушал их рассказ о том, в какой переполох поднялся в Херрифорде после исчезновения леди Милдред. На ее поиски даже разослали людей, а потом Рис и Мэтью поспешили отбыть при первой же возможности. Никому из них не хотелось попасть на допрос к леди Сибилле или Вальтеру. Зато, когда они пробирались через Динский лес, их как раз нагнало войско самого графа Херрифорда. А уж с сэром Роджером можно было иметь дело, и он просто махнул рукой, когда они пристали к его обозам. С самим Херрифордом Артур столкнулся лишь однажды. Похоже, граф имел догадки по поводу происшедшего и держался отчужденно. Лишь указал на соловую, на которой сидел Артур, заметив, что эта лошадь из его конюшен. «Воистину вы все знаете, милорд», — с готовностью согласился Артур, которому нечего было опасаться, когда за его плечами стоял сам Плантагенет. «Но у меня не было выбора. Приходилось спешить, чтобы спасти его милость от саксонских разбойников. И я успел как раз вовремя», — Генрих подтвердил его слова, всячески расхваливая Артура. На это Хирефорд ответил, что всегда знал о немалых способностях этого пройдухи. Однако его холодно равнодушное отношение к юноше не изменилось. А вот Мэтью все же проворчал, что Артур не выполнил наказа черного волка и не доставил девушку куда надо. Однако умолк, когда увидел, как Артур подсаживал благородную леди на коня. Она склонилась к нему столь низко, что ее распущенные волосы почти касались его лица, и они о чем-то шептались и посмеивались. Мэтью решил вмешаться. — Не веди себя с ней, как с иными. Она не твоя дама. — Еще не моя, — улыбнулся Артур и долго смотрел вслед, когда они выезжали под аркой ворот, а Милдред все оглядывалась на него. Да, они могли попробовать изменить свою жизнь, и он с охотой стал выполнять поручения Плантагенета, ибо постараться для анжуйского принца значило добиться счастья и для них с Милдред, что оказалось весьма непросто. Ибо, несмотря на то, что Артур всегда так остро стремился к приключениям и непростым заданиям, ныне он получил их столько, что даже стал мечтать об отдыхе, а отдыхать на службе у столь неуемного, энергичного и полного планов Генриха Анжуйского оказалось некогда. Главными сторонниками плантагенеты были четыре могущественных графа, предоставивших свои силы сыну императрицы Матильды. Первым и самым значительным, главой остальных, считался Роджер Херифордский. Вторым признавали молодого Демайона. Он поднялся при императрице и был готов служить Анжу до последнего, так как без их влияния король Стефан отказался признавать данный ему титул графа Саммерсета. Был и пожилой ветеран Солсбери. И, конечно же, Глочестер, двоюродный брат Генриха. Были еще иные лорды — феодалы, мелкие рыцари, какие поспешили подалы с леопардами стяг Плантагенета. А их войско росло с каждым днем. А вот кто неожиданно отказался примкнуть к мятежникам, так это дядюшка Генриха, граф Карнуолский, на которого Плантагенет очень рассчитывал. Именно Артуру было поручено доставить Карнуолу письмо с призывом. И именно он привез ответ — Дядюшка отказывается присоединиться к мятежу против короля. Его можно понять. Даже заступился за графа перед разгневанным Генрихом Артур. Когда Корнуола захватили в плен, да еще с семьей, Стефан милостиво отпустил его, не взяв никакого выкупа, к тому же оставил за ним титул. Разве столь великодушное поведение Стефана не заслуживает благодарности? Присутствовавшие при этом лорды невольно замерли. Некогда и Генрих вынужден был просить милости у Стефана, но его благодарность оказалась куда короче, и теперь он вернулся, чтобы опять оспаривать права на английскую корону. И напоминать ему, что кто-то оказался порядочнее, было небезопасно. Но принц смолчал, а позже опять с головой окунулся в подготовку к предстоящей кампании. Вот здесь тыкал он пальцем в карту, здешние земли всегда были верны нашему дому. Это мое владение в Англии. Треугольный клин от Глочестера и Бристоля на западе до Уоллингфорда на востоке. И все замки тут. Тронбридж, Девайзис, Мальборо, Лангерсхолл. Все это мои оплоты. Откуда я могу начать военные действия против узурпатора Стефана?» Глочестер указывал на один из обозначенных замков. «А это Малмсбери, милорд. Он принадлежит Стефану и врезается в ваше владение. Нам следует начать именно с захвата этой цитадели». Серые глаза Генриха потемнели, и он нервно потер шрам, пересекавший бровь. Память о засаде Хорсы. «Если бы вы, мой милый Вилли, были столь же великим полководцем, как ваш отец, мы бы предоставили эту задачу вам. Но не у вас, да и ни у кого иного нет опыта взятия столь мощных крепостей. Нет, кузен. Под Малмсбери мы попросту увязнем до тех пор, пока Стефан не опомнится и не приведет в север войска». Лорды и рыцари переглянулись, девясь предусмотрительности юного принца. Обычная война велась именно путем захвата замков, главенствующих над той или иной округой. Кто владел замком, становился хозяином и окрестных земель. И надолго засесть под одной из цитаделей означало оставить другие земли врагу. Поэтому юный плантагенет выбрал иную тактику. Они должны стремиться отвоевать небольшие крепости, расширяя таким образом свою власть и оставляя крупные цитадели в изоляции, что рано или поздно привело бы к их сдаче. Со стороны наблюдателя за Генрихом Артур все больше и больше уважал этого юнца, но кроме уважения их связывало и нечто иное. Предполагаемому наследнику престола и безродному бродяге просто было хорошо вместе. Генрих приблизил юношу, и теперь они часто болтали. По вечерам Генрих учил Артура игре в шахматы, довольно смеялся, обыгрывая его, а то вдруг приказал принести лютню, и они вместе распевали баллады и ле. Причем, несмотря на все искусство Артура, Генрих лишь немного уступал ему. Он вообще был очень музыкален, этот коренастый и неуемный мальчишка, умевший заниматься сразу несколькими делами — играть с собакой, Выслушивать донесения, просматривать счета, да еще перенимать у Артура те или иные аккорды. Даже выстаивая в церкви мессу, Генрих все время вертелся, задавал вопросы, рассматривал хорошеньких прихожанок. Порой он бывал открыт и ребячлив, однако и в такие моменты надо было помнить, что играешь с юным львом. Ибо в его простоте было некое потаенное величие. А изысканность его речи указывала на то, что этот человек прекрасно образованный и стоящий на уровень выше многих. Артур порой почти с нежностью думал о нем. За таким предводителем он бы пошел куда угодно. И он верно служил ему, доставлял послания, в качестве его представителя посещал те маноры, где ранее бывал то как путник, то как проводник, и, удивляя своим новым положением знакомых, выяснял, кто как настроен, кто готов взяться за оружие, кто предпочтет осидеться в безопасном месте, а кто недоволен новой войной и будет обороняться. При этом Артур присматривался, сколько где пригодных для сражения воинов, кто сколько сможет выставить конников или пехотинцев, кто насколько хорошо вооружен и где расположены чьи крепости, чтобы знать на кого и насколько можно рассчитывать. Потом он несся к Генриху в Бристоль, Они опять зарывались в карты, Генрих сверял полученные от Артура сведения с уже имевшимися, и они вместе обозначали одним цветом замки союзников, другим — соперников, отдельно отмечали колеблющихся, но с пометкой «Кому скорее примкнет тот или иной из еще не окончательно сделавших выбор землевладельцев?» Близость войны ощущалась в воздухе, как и налетевшие осенние дожди. С каждым днем войско Генриха увеличивалось — Подходили конные и пешие отряды, одни раскидывали стан под Бристолем, другие спешно уносились с приказом выступать. Ибо и враги не дремали. Неприятным сюрпризом для Генриха стало то, что недавно осмеянный им Юстас, так доверчиво кинувшийся на защиту маленького Даутауна, вдруг совсем близко подвел войска и почти без боя захватил город Бат. А ведь ходят слухи, что этот сыночек Стефана прокаженный. Стучал он ладонями по столешнице с такой силой, что падали подсвечники, и Артуру приходилось спешно тушить загоревшиеся пергаменты с посланиями. — Никогда не стоит недооценивать врага, — тряс он обожженной рукой. — А каков Юстас в бою, вы можете узнать у Роджера Херрифордского, который не единожды вступал с ним в боевые столкновения. — Да, Херрифорд, — воскликнул Генрих, — вот с кем я отправлюсь отвоевывать бат, с моим славным Херрифордом. Но на паттон кастл пойдет милейший кузену Вилли, и пусть он никакой воин, зато мастер вести переговоры. А вот эту придорожную крепость, Хенли, — тут он поднял глаза на Артура. — Возьмешь ты, приятель. Хенли мне важен, дабы эта часть дороги оказалась в наших руках. Так что постарайся. Сам же не распел. Не срабею, Бог поможет. К тому же ты сам описал мне, Хенли, как обычный мод с насыпью. — Мод. Старого образца укрепления, по сути, деревянный форт на рукотворной насыпе с орвом и чистоколом. «Я дам тебе людей, а когда ты проявишь себя, мои лорды уже не будут смотреть на тебя, как на выскочку. Три тысячи щепок святого креста! Ты же хочешь стать рыцарем? Ради твоей прекрасной саксонки!» И Генрих подмигнул. Артур еще переваривал эту мысль, когда Генрих подал ему длинный прямой меч в кожаных ножнах с посеребренной окантовкой. «Вот, бери!» Протянул он оружие Артуру. Тот судорожно глотнул, не сводя глаз с меча. Это был не короткий тесак обычных воинов, не шипастая палец или секира пехотинцев. Это был меч, и только такое оружие, как и золоченые шпоры, служило знаком отличия и рыцарского звания. Ни горожане, ни крестьяне не имели права на ношение меча, только лучшие воины, которых однажды опояшут рыцарским поясом. «Но что ты стоишь?» — хохотнул Плантагенет. «Если овладеешь Хенли, меч твой навсегда. Только... да, ты хоть умеешь пользоваться им?» Свое умение Артур показал в тот же день прямо на плацу перед лордами, когда сам Генрих решил поразмяться с ним в поединке. «Я всегда считал, что он прирожденный воин», только и сказал Херрифорд, видя, как ловко Артур выбил оружие у Плантагенета. Но Генрих не расстроился, наоборот, пришел в восторг, Они даже обнялись с Артуром, хохочая и хлопая друг друга по плечам. «Этот любимчик Генриха слишком смазлив, вам так не кажется?» — спросил Глочерстер у собравшихся. «Клянусь небом, если бы Генрих не проводил все ночи с моей Ависой, я бы решил, что он просто влюбился в этого красавчика». «С его-то страстностью всякое можно ожидать», — добавил он с усмешкой. Хирефорд промолчал. Со своего места он наблюдал за обоими, и вдруг зажмурился и потряс головой. Померещится же такое. Но когда эти двое подходили, обнявшись, и их смеющиеся лица оказались рядом, Херрифорду вдруг показалось, что они до невозможности похожи, а потом Артур во главе собственного отряда поскакал брать крепость Хенли. Захватить ее решили, когда стемнеет, так как днем окрестности Мота хорошо просматривались, а стоявшие вокруг высокой земляной насыпи двойные чистоколы выглядели достаточно внушительными, чтобы отбить охоту штурмовать их под дождем стрел. То и ночью было темно, как в преисподней, и к тому же лил дождь, поэтому, когда люди Артура крались через поле к чистоколам Хенли, их вряд ли можно было увидеть свыше крепости. Сам Артур... Отдав последнее распоряжение, спустился в ров и тихо, будто выдра, подплыл к чистоколам. Заранее выкованный крюк был у него с собой, а забрасывать его на стену и взбираться по веревке он имел отлично. Артур даже усмехнулся, вспомнив, ради кого так старался. Но разве и теперь он действует не ради нее? Однако предаваться воспоминаниям было некогда, особенно после того, как лазутчик перебрался через заостренные верхушки частокола и приблизился к воротам. Из старушки к нему шагнул человек с фонарем в руках. Тусклый свет еле мерцал сквозь роговые пластины, и хотя стражник отомкнул одну из них, выпустив на приближающегося Артура сноп лучей, он не смог разглядеть чужака сквозь пелену дождя. — Эй, ты кто? — Щипцы для завивки волос не нужны? Чего, — Чего-чего? — опешил стражник, всполошился, однако призадумался. И этого мгновения хватило, чтобы Артур оказался рядом и ударил его мечом. Ранее он никогда не убивал мечом, но это вышло на удивление легко. Только фонарь выпал у бедняги из рук, разлив лужицу чудящего масла, но тут же погас под дождем. В темноте Артур вытащил из пазов массивный брус засова, потом толкнул сбитые из бревен створки ворот и тут же принялся рубить канат, удерживавший на весу подъемный мост. Тот опустился с грохотом, переполошившим всех в замке. Где-то в верхней башне затрубили в рог но наемники Артура уже вбегали в ворота, сшибались с высыпавшими навстречу защитниками Хеннели. Артур кинулся к насыпи, на которой стояла главная башня, и полез по крутой лестнице, цепляясь за поручни и с трудом находя во мраке далеко стоящие одна от другой ступени. Вверху заметались щиты тени, мелькнул свет факела. Этого отблеска хватило, чтобы он различил над собой противника. Тот как раз делал замах, собираясь метнуть копье. Юноша безотчетно уклонился, его тело словно само знало, как действовать, и копье пронеслось мимо. Еще пара рывков, и он даже почувствовал исходящий от врага запах лука и пива. И тут же сделал резкий выпад мечом, быстрый и прямой. Через Артура перевалилось мертвое огромное тело, но под его прикрытием юноша успел полоснуть мечом еще кого-то, услышал полной ярости и боли рык. В какой-то миг ему пришлось очень туго, Но отступать было нельзя, он находился уже почти в воротах верхних укреплений Мота. Щита у Артура не имелось, и он просто размахивал мечом, не подпуская к себе противников, пока позади не подоспела подмога. Эти наемники оказались весьма неплохи, сказывалось умение добывать себе на жизнь оружием, срабатывала ставшая уже привычкой смекалка. Об этом Артур и говорил со своими людьми, когда забрежил рассвет и они бродили в тумане, подсчитывая потери, осматривая полученную добычу. Главным призом оказался плененный комендант маленькой крепости, и Артур пообещал, что солдаты в награду смогут разделить выкуп за него между собой. Наемники хвалили своего молодого командира, говорили, что не такой ушеный юнец, раз не убоялся первым пробраться к укреплениям на насыпе. На таких участках мало кто выживает, — заметил ему один из наемников с сильным карнаульским акцентом и выбитыми передними зубами. У самого Артура было странное чувство. С одной стороны, вид стольких трупов внушал недоумение, каким образом он оказался причастен ко всему этому. С другой, запоздало нахлынул страх. Артур до хруста сцепил зубы, чтобы не так стучали, но этот ненужный более страх постепенно сменялся ликованием. Он взял свою первую крепость, этим можно было гордиться. Некогда он не менее лихо похитил самого Честера. Да, о таком не расскажешь, но ведь будет выглядеть так, словно он поднял руку на благородного. Особенно теперь, когда Плантагенет вел с Честером переговоры. Именно это больше всего заботило Плантагенета, когда Артур вернулся и сообщил, что в Хенли его гарнизон. Генрих только кивнул, продолжая совместно с Глочестером и Самерсетом гадать, как долго Ранульф Честерский сможет задержать на северной границе Стефана, чтобы основные королевские войска не пошли на юго-запад, где сейчас схлестываются силы двух принцев. Артур даже приуныл, что никто не восхищается его победой. Еще бы, когда Херрифорд отвоевал Бат. Солсбери штурмовал Лейт, а самерсет с Глочестером и Генрихом готовились идти на огромный Малсбери, где укрылся Юстас. Но оказалось, что Генрих не забыл об Артуре и неожиданно приказал ехать в Девайзес. Тебя ведь там давно ждут? — улыбнулся он своей особенной улыбкой, осветившей осунувшееся, потемневшее от усталости лицо. — Поедешь, отдохнешь и сообщишь, что перед выходом на Малсбери мы соберем там совет. Надо решать, какими силами идти на логово рыбого Юстаса. Ибо пока честеры удается удерживать Стефана, у нас есть надежда захватить его сынка. Артур вспоминал все это, давая лошади передохнуть после долгой пробежки и ласково оглаживая похолки. За последнее время он значительно поднаторел в верховой езде, да и сама Соловая была смирной лошадкой. Вот и сейчас, пока хозяин размышлял, она потянулась к побегам у копыт, И Артуру пришлось дважды дать ей шенкеля, принуждая идти, потом скакать, нестись через лес к замку, где жила его невеста. Невеста! Они скоро встретятся! Выехав из леса и приближаясь к замку, он даже голову вскинул, дивясь его высоте и мощи. Девайзис располагался на вершине холма, склоны которого человеческие руки сделали еще более крутыми и отвесными, чем они были от природы. Как правило, для строительства замков и выбирали естественную возвышенность, которую можно было сделать еще более неприступной. К строениям вел широкий проезд, упиравшийся в ров с мостом, одна секция которого была поднята на цепях. Артуру пришлось подъехать к самому Барбакану и долго перекрикиваться с караульными, пока тот вызнавал, по какому делу приезжий даже помахать свитком, с которого на шнуре свисала печать планты Только после этого цепи, наконец, заскрежетали, и мост опустился. Артур спешился в глубоком башенном проходе и пошел, тяжело переставляя ноги. После долгой езды верхом они затекли и не гнулись, и едва не упал, когда на него почти запрыгнул появившийся невесть откуда рис. — Как же я тебе рад, бродяга! — орал валиец на ухо Артуру. — Хотя какой там бродяга? добавил он, отступая и окидывая приятеля восхищенным взглядом. — Ради святой Урсулы и одиннадцати тысяч девственниц ты теперь выглядишь как настоящий лорд. Они как раз вышли из пролета башни и остановились на порушем травой дворе. Артур даже подбоченился, позволяя недоразумению Господню полюбоваться собой. «Еще вы — Еще бы! В Хенли он отдал наемникам выкуп заплененного коменданта, зато себе взял в качестве награды его доспех, И не какой-нибудь, а из простеганной кожи со множеством пластин, нашитых в виде чешуи, прочный и длинный, с разрезами спереди и сзади для удобства езды верхом. Настоящий доспех знатного всадника. Хорош был и Хауберг. Хауберг — кольчужный капюшон с кольчужным же оплечьем, А пояс из твердой кожи со множеством блестящих заклепок. А перевесь со знаком сержанта на груди. Перед выступлением Генрих наделил его этим званием, потому что иначе Артур не смог бы вести отряд. Но и меч, настоящий, как у рыцаря. Еще Артур поспешил похвастаться перед Рисом шлемом нормандского образца, конусообразным, со стрелкой для защиты носа, но и сапоги. Однако к сапогам Рис отнесся спокойно. Он давно привык, что у Артура слабость к хорошей обуви. — Ты понравишься, леди Милдред! — подвел итог Рис. «Где она?» Артур схватил его за руку. «У нее все хорошо. достойность не обращаются». «Как с принцессой крови!» — заверил Рис. «Но эта принцесса наморщит свой хорошенький носик, если ты подойдешь к ней ближе, чем на пять шагов». И, притянув приятеля за перевесь на груди, прошептал, что при всем лощеном рыцарском облике от Артура несет дорогой и кровью. «Не похоже это на обычного частюлю Артура». Парень заметно смутился, чем позабавил Риса, и принялся объяснять, что еще вчера дрался, а сегодня весь день в седле, скакал от самого Бристоля без остановок. Снисходительно выслушав, Рис милостиво успокоил приятеля. «В замке есть все, что нужно, чтобы привести себя в порядок. Тут вообще много чего есть. Большой и малый залы, личные покои, салары, соколятня, помещение для пажей». Часовня, большая для торжества и малая для каждодневной службы. Имеется и отдельная купальня, даже нечто вроде кабинета с картами на стене и рядами свитков и книг на полках. Перечисляя все это, Рис с такой гордостью обвел вокруг рукой, будто едва ли не сам являлся хозяином крепости. Да, Девайзис был отменной цитаделью и не только потому, что его огромный семиэтажный донжон величественно возвышался над всей округой. Двойные стены с множеством башен, рвы и караульни, обширные дворы придавали ему вид небольшого городка. Здесь находились конюшни, зернохранилища, помещения для солдат и множество мастерских. Замок мог полностью обеспечивать себя так, что если требовалось починить или выковать новое оружие, Все это делалось внутри укреплений, и повсюду сновали множество людей, пожей, слуг, работников, гарнизонные войска. Они жили тут своим мирком и охраняли цитадель для своего господина Генриха Анжу, который намеревался приехать в самое ближайшее время. Об этом Артура надо было уведомить коменданта крепости, некоего Хью Пайнала. Тот же гонца в зале донжона, куда прямо со двора вела широкая деревянная лестница зал выглядел внушительно огромный с узким прорубленным в толстых стенах окнами с каменными скамьями вдоль стен которые обогревались с помощью отведенных от каминов труб да и сами камины в обоих концах зала были солидными с выступающими вперед вытяжками и украшенные колоннами как вход в храм но все же чувствовалось что в данное время замок играет роль не резиденции двора а военной крепости голые стены голые полы Ни украшения, ни домашней мебели. Бытовал обычай завозить мебель только на время проживания господ. А сверх того имелось лишь самое необходимое – пара кресел на возвышении и небольшой стол. Восседая за ним, комендант Хью Пайнелл слушал Артура и задавал вопросы. «Сколько людей прибудет с его высочеством? Велика ли их свита? Много ли лошадей? Как долго они намерены находиться тут?» Артур обстоятельно отвечал, но умолк на полуслове, заметив приближавшуюся из глубины длинного полутемного зала Милдред. У него перехватило дыхание. Такой прекрасный, такой желанной она ему показалась, в темном блео с длинными навесными рукавами, со светлыми, не спадающими на плечи локонами, ясноглазые, чарующие. Милдред приблизилась, стала подниматься на возвышение к столу, Артур слышал, как шуршат складки ее длинного шлейфа. Видел, как покачиваются при движении длинные концы золотистого витого пояса с кистями, уловил даже аромат ее притираний. И тут же ошатнулся, вспомнив слова риса о том, какой запах идет от него самого. Резко отвернувшись, он довольно бесцеремонно спросил коменданта, есть ли у того еще вопросы, ибо ему надо привести себя в порядок с дороги. И пока тот поводил бровями, в очередной раз пробегая глазами послания, Артур поспешил прочь, даже не оглянувшись на торопело смотревшую ему вслед девушку. Позже брат Мэтью утешал ее. «Это же наш Артур. У него чего только нет в голове. Но что он прибыл именно к вам, голубушка? Так же вероятно, как и то, что я верую в Господа». Да, за месяц жизни в большом замке брат Мэтью стал вдруг на редкость набожным — и много времени проводил с местным капелланом. Правда, Рис уверял, что они все больше пьянствуют, ибо у капеллана есть ключи от замковых подвалов, где всегда хранится отменное вино. Что вино в Девайзисе и впрямь превосходное, Артур убедился вечером за ужином. Они сидели рядом с Милдред, и он всячески пытался загладить неприятное впечатление, которое произвело на нее его неожиданное бегство. «Я чуть не ослеп от твоей красоты, моя кошечка. У меня все скачка, война, кровь и все эти мужские небритые рожи. А тут вдруг ты, мой светлый ангел среди полутемного покоя. Да я просто испугался, что кинусь на тебя и стану целовать на глазах у всех. Хотела бы ты этого?» «Очень», — думала девушка, но все еще сидела с обиженным видом, забавно надув губки. «Ах, если бы и впрямь поцеловал!» «Но нельзя. Она жила в этом военизированном замке», Ее доброе имя было залогом уважения к ней. Но как же она соскучилась по этому беспутному пройдохе, который украл ее сердце. И вот он здесь. Могла ли она долго сердиться на него? Сэр Хью Пайнелл поднимал бокал за славу принца Генриха, и они пели вместе со всеми, глядя друг на друга поверх бокалов, сияющими от счастья глазами. Артур ловил под столом ее руку, и она ее не отнимала. А когда Артура отвлекали другие, и он вынужден был отвечать на многочисленные вопросы, Милред позволяла себе украдкой рассматривать его. Как же он ей нравился в этом новом облике, с мечом у бедра, как истинный рыцарь. Впрочем, он всегда был похож на благородного человека с его гордой осанкой, смелым взором, точенным профилем и волной черных блестящих волос, рассыпавшихся по плечам при каждом повороте головы. Милдред тянула к нему. Хотелось касаться его, запустить пальцы в волосы, ощутить их шелковистую мягкость. За столом все пили. По вечерам воины любили расслабляться после службы, патрулирования окрестностей, когда приходилось то вступать в стычку, то отходить к Девайзису, спасаясь от преследования врага. Здесь, за мощными стенами, за тройным рядом куртин с башнями и под защитой значительного гарнизона, можно было расслабиться и глотнуть доброго вина. Обычно Милред уходила, когда замечала, что глаза мужчин начинают блестеть, а голоса становятся громче. Однако сегодня здесь находился Артур, и у нее не было сил оставить его так рано. Но побыть наедине они смогли только когда Артур отправился посветить ей в переходе замка. Они поднимались по крутой винтовой лестнице, Артур шел впереди, неся факел, как вдруг остановился и вставил его в скобу на стене. Медленно повернулся. Смотрел голодным, раздевающим взглядом. — Кошечка моя! — Да, она его кошечка. Ей этого хотелось. И когда он притянул ее к себе, Мелред не сопротивлялась. Отвечая на его поцелуи, чувствуя, как слабеют ноги и бешено стучит сердце, его или ее, они были так близко, и сердца их колотились в унисон. — Я хочу тебя! — прошептал Артур между поцелуями. — Я хочу чувствовать себя и ощущать твое тело. Чувствовать кожу, твою кожу, пить себя, как свежую росу с листа. Как хрипло звучал его голос, как ласково, какие нежные у него уста. Как дерзко он целует ее, будто имеет на это право. Но разве она сама не дала ему это право? И все же, когда его рука коснулась ее груди и сжала, когда другая прижала ее за бедро, скользнула по ягодицам, словно исследуя, словно желая познать, Милдред отстранилась Не надо. Артур тут же отпустил ее. «Я понимаю, но ты не в силах запретить мужчине мечтать». Миллер даже стала жаль его, но она молча прошла мимо. В ней заговорила девичья стыдливость. Ее тянуло к нему, но... Она сама злилась на себя за это «но». Тем более, что Артур больше ничего подобного не позволял. Наоборот, сделался предельно вежливым, будто поставив между ними некий барьер. А потом ему вообще стало не до нежностей ибо к вечеру следующего дня вся округа сотрясалась от глухого раскатистого топота, идущих рысью тысяч коней. В Девайзис прибыл Генрих Плантагенет с войсками. Милред наблюдала за его подходом из окна своих покоев в башне. Ее восхитила мощь движущегося войска, бесконечная вереница конников и пеших, лес копий, тяжелые телеги обоза. Часть проехала прямо к замку, часть людей стала разбивать лагерь вокруг Девайзиса. Милред показалось, что среди троих возглавлявших шествие она узнала молодого Генриха, поукрашавшего его шлем пышному пучку дрока, эмблеме плантагенетов. Она подумала было спуститься и приветствовать царственного гостя, но ее удержал Рис, который как раз ворвался в покой, задыхаясь от быстрого бега. «Артур просит тебя не выходить!» Ведь с Генрихом прибыли графы херифорд и Глочестер. Где уж простому воину Артуру из Шрусбери тягаться с ними в борьбе за твое внимание?» — добавил Рис, хитро подмигнув. «Ведь один из вельмож имеет на тебя права жениха, а другой может опять завести разговоры о браке с его братцем». Это было одновременно и умно, и глупо — держать ее в отдалении. Но все же Милред подчинилась, поскольку совет исходил от Артура. Она была женщиной и понимала что надо считаться с решением своего избранника. В последующие дни Артур навещал ее по мере возможности. Это были краткие визиты, причем речь шла совсем не о чувствах. Артур уже был захвачен происходящими событиями, говорил о Генрихе и о войне, но Милдред сама была дочерью лорда, она разбиралась в ситуации и слушала с увлечением. Особенно ее заинтриговало то, что на востоке Англии, в ее родном краю, Поднял стяг войны нарфлокский граф Гуго. У него было сильное войско, однако Юстас успел отправить к нему на перерез фолк. Фолк — народ, как стали называть саксонскую армию Хорсы. Милдред переживала, так как знала, сколько у Хорсы союзников в Денло и сколько войск он может там набрать. И тогда ее мать окажется в краю, где идет война. Артур понимал страхи своей милой, Но ведь никто не предполагал, что Юстас при помощи Саксов сумеет удержать в стране армию бегода. Они вообще не ожидали от принца такой ловкости в ведении войны, хотя и следовало подумать об этом, памятуя, как успешно Юстас целое лето сражался с Херрифордом, не позволив тому прийти на помощь мятежникам под Йорком. Да и ныне Юстас воюет так, что никто не может предугадать его действий. По крайней мере, ему весьма неплохо удается отвоевывать у Генриха только что захваченные крепости. И, как доложили лазутчики, Юстас особенно стремится захватить самого Генриха. Но и Генрих не так прост, смеясь рассказывал Артур. Зная о цели Юстаса, он предложил разослать в разные замки отряды для подкрепления, причем каждому командиру предписывалось украсить шлем пучком дрока. И это сработало. Юстас гонялся за каждым из мнимых Генрихов и тем самым рассредотачивал силы. Это сыграло на руку настоящему Генриху, ибо таким образом его враг был вынужден, разослав своих людей, лишь с небольшим отрядом укрыться в замке Малмсбери. Там-то Плантегенет и рассчитывал взять его в кольцо и захватить. Но Малмсбери – мощная крепость, взять ее будет непросто. И для этого Генрих и созвал своих людей в Девайзисе, дабы обговорить план кампании. Сейчас самое время обложить принца в его логове, ибо Стефана удерживает на севере Честер. Саксы отбыли сражаться против бегода, а войска самого принца рассеяны. Рассказывая, Артур ловил руку Милдред, заглядывал ей в глаза. Разве его кошечку не вдохновляет, что они собираются пленить Рябова Юстаса, который ее так страшит? но не успевала девушка ответить, как Артур продолжал. Ведь если славный Плантагенет захватит королевского сына, это упростит все дело. Король не осмелится воевать с Плантагенетом, у которого в заложниках окажется его наследник, и вынужден будет идти на переговоры. А если учесть, что верховный примас Англии поддерживает анжуйцев, то сама церковь настоит, чтобы корона досталась Плантагенету. Стать королем в шестнадцать лет. Самому завоевать себе трон, разве не честь для Англии иметь такого короля? И уж тогда Артуру ничто не помешает получить рыцарский пояс, и он сможет с честью просить у Эдгара Гронвудского руку его дочери. Ведь Генрих обещал, Генрих ему симпатизирует. Да они с Генрихом! Он столько твердил «Генрих, Генрих, Генрих», что Милдред даже уставал от восхваления юного плантагенета. «Уходи, ты утомил меня!» Резко прерывала она поток красноречия Артура. Словно опомнившись, он бросал на нее грустный взгляд и, отвесив полунасмешливый, полусерьезный поклон, удалялся. Милред даже топала ногами, зляясь, что не в силах отвлечь его от обожаемого плантагенета. Но потом успокаивалась. Пусть поступает как должен. Сейчас в руках Артура и в будущее. Да и в самом деле хорошо, что он так сблизился с анжуйским принцем. Она сама это ему советовала и еле роптать. А потом грянуло известие, что войска выступают, и Артур пришел проститься. Увы, с Милдред как раз находилась супруга коменданта, и сия пожилая дама вовсе не собиралась уходить. Так что Артур только и сумел, что церемонно, поцеловать ручку невесте. — Я буду молиться за тебя, — негромко сказала девушка, а когда он вышел, нежно прижала руку к щеке. — Я вас не понимаю, милая, — не отвлекаясь от предения, проговорила леди Пайнелл. «В Девайзисе ныне столько высокородных лордов, а вы уделяете свое внимание этому безродному прощелыге? Милдред не слушала ее. Ей нужен был только Артур, но с условием, что их союз не уронит ее чести. Войско отбыло, и в Девайзисе стало сразу тихо. Однако обитатели замка недолго оставались в неведении, ибо скоро потянулись подводы с ранеными. Вести пришли неутешительные. Из Вустера на помощь Юстасу спешным маршем прибыл Геревей Бритто и напал на стоявших в осаде под Малсбери войска Плантагенета. И пока анжуйцы отбивались от войск деревея, Юстас сделал вылазку из крепости и нанес союзникам немалый урон, из-за чего им пришлось отступать с заметными потерями. Но Генрих не терял бодрости духа и решил вновь вернуться к проверенной тактике отвоевывания крепостей. Милдред с жадностью ловила каждую весточку. Анджуйцы осадили и взяли Буфорд. Граф Херрифорд отличился, захватив Стокбридж. Рьяно сражавшийся Самерсет отвоевал Хенгерфорд. Сам молодой Генрих пошел на Бамптун и взял его сходу. Казалось бы, война шла успешно, но сколько раненых пребывало в Девайзис, сколько умирало прямо на руках у лекарей. Одновременно в замок тянулись подводы с награбленным добром. Доставлялись те пленники, за которых можно было получить выкуп. Каждый опоясанный рыцарь являлся своего рода богатством, и за них рассчитывали получить немалую сумму. Даже на войне знать не спешило уничтожать себе подобных, в то время как простые ратники ничего не стоили и становились первыми жертвами. Милдред это пугало, ведь ее Артур был пока никем. Девушка часто помогала врачующему раненых брату Мэтью, как проявляя свое христианское человеколюбие, так и в надежде узнать что-нибудь об Артуре. И ей повезло. Однажды солдат, которому она перевязывала плечо, отозвался на ее вопрос. «Артур? Эдакий ловкий малый, который шутит, даже когда идет в атаку? Как же, знаю! Он отличился при взятии Бамптона. И еще как! Это было, когда мы уже ворвались в замок». И там началась настоящая резня. А тот юный плантагенет вдруг промчался на коне в распахнутые ворота, оказался среди сражения, и под ним убили лошадь. Какой-то ратник умудрился вонзить копье прямо в живот белому скакуну принца, располосовав бедную животину от груди до паха. И скакун рухнул, увлекая за собой нашего принца. Генрих запутался в стременах и поводьях, а тут еще сражение вокруг, да и лошадь бьется в агонии. Но тут подоспел тот длинный парень Артур. Быстро перерезал лошади горло и вытащил Генриха. Хотел было увезти его, да где там? Этот рыжий сыночек императрицы так и кинулся в бой. Вот они и сражались плечом к плечу. Милдред слушала, затаив дыхание. Ее Артур спас будущего короля. Сражался с ним рядом. Нет, рыцарское звание ему точно обеспечено. Но когда она вышла из лазарета, когда увидела новые подводы с ранеными, то думала уже о другом. Там война, там смерть и увечья, и там ее Артур. Но все же он жив. Жив. При этой мысли счастье наполнило ее, сердце сделалось каким-то легким, чутким, трепетным. Ей захотелось чем-то помочь другим, как-то расплатиться за радость, знать, что ее милый, цел и невредим. Замковый лазарет был переполнен. Брат Мэтью, местный лекарь, сестры из соседней обители ухаживали за ранеными, но рук все равно не хватало. И Милдред трудилась наравне с ними, хотя порой ей становилось дурно при виде страшных ран. Но она держалась, всегда оказывалась там, где необходима помощь. И даже с самыми простыми солдатами из ополчения была неизменно весела, спокойна и полна сочувствия. Ее называли не иначе, как ангелом. И вечно хмурой Мэтью после того, как ампутировал руку одному несчастному, а Милдред стояла рядом, держа таз с инструментами и помогая ему во время операции, даже сказал ей, «Как вспомню, что ты голоногой бегала и смеялась по склонам близ осверсти и все норовила стравить риса и Ратура, Не верится, что теперь именно ты помогаешь и проявляешь столько мужества». Да, мужество ей было необходимо. В лазарете вечно стояла вонь, слышались стоны и бред, но Милдред упорно оставалась, обрабатывала раны грязных, озлобленных, обшивленных людей, выслушивала их просьбы, обмывала тела, помогала монахиням-бенедиктинкам шить для мертвых саваны, извощенной холстины. Она была тут целыми днями, втирала целебные мази, выдавливала гной, молилась с ними. Тошнотворный, сладковатый запах лазарета впитался в ее одежду, в кожу и в волосы, и как бы она потом не старалась его отмыть, он не исчезал и мучил ее даже во сне, но она смирялась. «Если моему Артуру плохо...» Я готова тоже терпеть тяготы. Но помимо ухода за ранеными, у нее была и иная обязанность. Милдред то и дело приходилось писать послания, рассылаемые лордом Пайнолом, ибо хотя комендант умел бойко читать, но выводить первым буквы был далеко не мастер. Многие рыцари едва могли подписать свое имя, довольствуясь приложением кольца с печаткой к расплавленному воску. Милдред же обладала отменным почерком, и писала куда быстрее, чем местный капилан. Поэтому, едва успев смыть с рук кровь и гной, она сразу спешила на зов коменданта и брала в руки отточенное гусиное перо. На шуршащем пергаменте она писала приказы об отправке такого-то количества наконечников для стрел и копий под тот или иной замок, оформляла договоры с торговцами в города и окрестные усадьбы о закупке продовольствия для армий, составляла списки плененных и послания о выкупе. Если у родных не было денег, а лорды отказывались платить за своих вассалов, Хьюпайнал грозился повесить пленников, так как у него не хватает средства на их содержание. И он не кривил душой. На виселице уже покачивалось несколько тел, предварительно обобранных до нога, чтобы хоть как-то возместить траты на прокорм пленных. Да, Милдред — это взлелеенная, видевшая ранее в жизни только добро девочка, все еще понимала, что созданный Господом мир вовсе не так прекрасен, как она думала раньше. Или это люди делали его таким? По вечерам, усталая, она тяжело, будто старуха, поднималась наверх донжона по винтовой лестнице. Часто она устанавливалась у скобы для факела и вспоминала, как целовалась тут с Артуром. Она прижималась к стене, подле которой он стоял, гладила ее шероховатую поверхность. Почему? Но почему она была с ним тогда столь сурова? Лучше бы она поддалась. Лучше бы он овладел ею прямо тут, на ступеньках. Тогда она могла бы забеременеть от него, и, случись с ним, что, она бы носила его дитя, его продолжение. Но нет, Артур не может погибнуть. Господь и его причистая матерь не допустят этого. И Милдред, несмотря на усталость, шла в часовню и долго молилась перед изваянием Девы Марии заканчивался октябрь, и леса, еще недавно сверкавшие багрянцем и золотом, теряли листву. Небо затягивали тяжелые сизые облака, из которых то и делали ли сырые продолжительные дожди. Резко похолодало, дул ветер, дороги совсем превратились в болото, и военные действия поневоле прекратились. К тому же кончался срок службы одних вассалов и требовалось вызывать новых. По общепринятому закону, Вассал нес обязанность отслужить у сеньора два месяца в году, но затем возвращался к хозяйству, за счет которого жил и содержал своих людей. Поэтому непросто было убедить их продолжить службу дольше положенного срока. И еще сложнее вынудить явиться в армию новых воинов с отрядом. Сэр Хью Пайнел рассылал повсюду письма с требованием немедленной явки, грозя в противном случае карами и конфискацией имущества. Как-то, когда Милдред заканчивала очередное послание, у замка затрубил рог и сообщили о прибытии Глочестера. Милдред не стремилась с ним видеться, но избежать встречи все же не удалось. Однако граф не стал донимать девушками разговорами о своем брате. Просто несколько удивился, встретив ее в Девазисе, и только усмехнулся, узнав, что Милдред Гронвудская прибывает тут по приказу Генриха Плантегенета. — Ха! Наш Генрих малый не промах! Ему всегда нравились красивые леди, и он не прочь иметь парочку под рукой. Жаль только бедную Авису, которая так привязалась к его высочеству, что умудрилась забеременеть от него. Хотя Ависа особо разумная и предусмотрительная, она понимает, от кого родить, чтобы это укрепило ее положение. Граф криво усмехнулся, но глаза его были грустны, и вдруг в них появился колючий блеск. Хотя Генриху сейчас не до Ависы. Ведь подле него новое увлечение. Красавчик Артур из Шерузбери. Разрази его гром. Вы ведь знакомы с этим парнем, Миледи? Что вы скажете о нежной привязанности двух мужчин? Какого мнения о Содомии?» Глочестер нехорошо рассмеялся и пошел прочь. Милдард растерянно смотрела ему вслед, а слышавший эту беседу Мэтью поспешил утешить ее и стал смущенно заверять, что все это подлая клевета. «Уж Мэтью хорошо знает Артура». А этот надменный граф просто чернит парня из зависти и. Монах осекся, сообразив, что юная леди не понимает, о чем, собственно, речь. Она была слишком невинна для этого. Сам граф Глочестер прибыл в Девайзис, чтобы передохнуть после удачного присоединения к анжуйским владениям сразу двух замков Керри Кастла и уэллс Стауэра. Причем оба раза обошлось без сражений. Уильям Глочестер умел договариваться и убеждать а теперь мог смело отписать Юстасу, что ближайшие к Бристолю крепости в руках анжуйцев, а это могло бы вынудить принца попытаться отвоевать их. Если тот клюнет на уловку, то Глочестер сможет послать ему навстречу сильные войска бристольского гарнизона. Однако графа ждало разочарования. Юстас и не подумал отбивать упомянутые замки. Более того, он неожиданно отступил к Оксфорду, Теперь весь юго-запад Англии полностью принадлежал Плантегенету. Можно было ликовать, но именно тут пришло известие, что на подходе огромное войско Стефана.